Глава 48. Я пил чай на веранде и размышлял, чтобы учинить такого, чтобы глубину моего раздражения поняли сразу все. Мысли раз за разом возвращались к массовому убийству. В принципе, я и это могу, причем так, что ни одна собака вину не докажет. У меня, между прочим, успешная кровная месть за плечами, пусть об этом никто и не догадывается. На этой стадии духовного распада компанию мне решил составить Олик. Выглядел он слегка помятым. А не дает ли снятие печати осложнений? Как ощущения? Бывший стражник неуверенно пожал плечами. Может он просто по жизни такой тормозной? Скучно. Так займись чем-нибудь. Гениальный совет, не правда ли? Но с кухни Олика выгнали тряпками. На шахты новых людей не принимали. А ослица своим поведением вызвала оторопь даже у зомби. В итоге временно безработный решил разобрать хлам на чердаке, и я немедленно присоединился, вдруг что-то нужное выкинут. Закрома семейства выглядели откровенно скудно, кладовку загромождали вещи, принадлежавшие главным образом прежним обитателям казенного жилища. Все эти пораженные котлы, треснувшие миски, истрепавшиеся корзины и поломанная мебель. Наш краухардский чердак был намного интереснее. Родные Олика занесли сюда несколько мешков и сундуков, взятых в дорогу, но так и не пригодившихся на новом месте. Детские вещи, одежду неподходящих для кункарно цветов, домашние мелочи. Олик вытянул из подвороха тряпок потертый бархатный футляр оказавшейся коробкой с детскими сокровищами. У меня такая тоже была. Внутри перекатывались мраморные шарики, жестянки из-под непонятных снадобий, оловянные рыцари, бронзовый подшипник. Дно коробки выстилала пачка серой бумаги, заботливо перетянутая шелковым шнурком. Выцветшие изображения на рассыпающихся листах удивительно напоминали то, что я не рисовал, но делал нас в Краухароде. Правда, чертежи у меня даже тогда получались лучше. Тонкие рейки, бумажные крылья. «Увлекаешься?» Олег смутился. «Это так, детские глупости». «Почему глупости?» – обиделся я. Мои воздушные змеи, между прочим, в долине считались лучшими. «Я подсчитал, для того, чтобы поднять человека, нужен очень сильный ветер. И потом, какой смысл летать на веревке?» Оля грустно улыбнулся. «Надо же! Родственная душа!» «Веревка, дичь, согласен. Тягу должен создавать мотор». «А куда его... того... вы знаете?» «Ну, видал я такие штуки. Не лично, но несущественно. Толку-то от них. Ревущие стальные агрегаты крыли это безобразие, как быковцу». В глазах парня зажегся фанатический огонь. «Они летали?» «Достаточно фигово, медленно, невысоко, без груза и только в хорошую погоду». «О, ну, хотя бы нарисуйте!» Я задумчиво прищурился. «Альтернатива проста. Либо я впадаю в сумрачное состояние рассудка и превращаю Кунгхарн в город мертвецов...» либо получая моральное удовлетворение каким-то другим путем. Что лучше может отвлечь меня от разборок со всеми этими черными и белыми, как не алхимия? В конце концов, какое мне дело до проблем Пиркета? В Ингернике у меня тоже ничего особо не горит. Да, планы опять меняются, но разумное планирование и эссариот явления несовместимые. Можно было уже и привыкнуть. Лючик все равно в интернат к началу учебного года не успевает. Прогульщик. Решено. Займусь любимым делом. И пускай уже они меня ждут. У меня есть идея получше. Предлагаю договор. Делаем аппарат вместе, а прибыль пополам. Я, конечно, собирался строить совсем не это. Но надо же с чего-то начинать. А тут такая удача. Добровольный помощник. Просто невероятно, сколько денег можно сэкономить на энтузиасте. Задача первая ⁇ найти мотор. Я реквизировал у Брамера пол литра жидкой валюты, и мы пошли на дело. Нашей целью были склады императорских мастерских. Тут надо знать нюанс. Власти Кунхарна самого наварения не поощряли, перевод продуктов в военное время и все такое. Но когда черных магов останавливали запреты? Выход был найден. Древесный спирт. Жуткое пойло. Но я знал проклятие, превращающее стружки в сусло долгой возни с кислотой и автоклавами. Ушлый белый из тусуанских мог убедить дрожью убрать эту гадость быстро-быстро. А браймер таскал в багаже разделяющий амулет, способный добыть водку даже из настойки цикуты. Действительно. Не возиться же ему каждый раз со змеевиком. В общем, превращение комковатой ваты в прозрачный, как слеза, напиток потрясло горожан сильнее, чем победа над лечом. Союз магии и алхимии – страшная сила. К сожалению, для успеха предприятия требовалась слаженная работа трех магов, что делало продукт воистину бесценным. Если бы не это, мы бы споили весь Кунг-Харн. А так приходилось цедить товар по мизуркам Я знал, что просить, а Олик, кому налить. В итоге к вечеру мы стали счастливыми обладателями пары небольших моторов вполне приличного качества. Могут, когда хотят. Для чего они изначально предназначались, осталось тайной. Настала очередь проекта и рабочих чертежей. То, что я предполагал создать, напоминало гибрид воздушного змея, проволочной корзины и табуретки. На колесиках. Логичнее было бы, конечно, собрать каркас побольше, приделать к нему нормальные крылья, но Мессина Фаулер с такими штуками дела не имела, теория не интересовалась и принципа их интуитивно не чувствовала. Аппарат с жестким крылом придется создавать путем множества экспериментов, испытаний и прочей лабуды. А тут я и размеры помню, и развесовку, и даже, что чаще всего ломается. Выбор очевиден. Правда, древних материалов в Иссариоте не было. Зато имелся особый породистый бамбук. Тут из него даже креп делали. Знакомый Олюку краснодеревщик обещал его качественно порезать. Вес комлей можно было компенсировать перфорацией. Я вдумчиво проверял расчеты. Ляки шкурил и точил, а мой помощник носился по кунгхарну, как носки педарены, договариваясь, покупая или тыря что-то потихоньку. Убогая советская действительность отчаянно сопротивлялась моим попыткам творить. Никаких пошел и купил. Сотни необходимых мелочей, начиная от гибких шлангов и кончая стопорными гайками, приходилось выпрашивать, выменивать, откуда-то выковыривать или чем-то заменять. Прямо скажу, без опыта краухардского алхимика работа растопырилась бы на середине. А так, изящно обтекаемая в оригинале конструкция просто топорщилась негабаритными блоками и махнатилась хвостиками шелковых шнурков. Зато я готов был поставить жизнь на то, что ничто не отвалится, не засорится и не заглохнет. Тоже плюс. Отец Олика смотрел на воспрянувшего духом сына с умилением. Повезло ему. У него родственник алхимик, а у меня. Предки, помогите, белый маг. Сколько сил мне стоит отшить от него местных придурковатых пастырей, словами не расскажешь. А тут еще горожане, хоть как-то затронутые нашей активностью, то и дело заходят глянуть, что получается. Не подаю. Последними были изготовлены лопасти воздушного винта. От них требовалось точное соблюдение формы, прочности, вменяемый вес. Заготовки нужного размера мы не нашли. Пришлось возиться с клеем и струбцинами. Недостаток инструмента я привычно компенсировал магией. Результат меня не удовлетворил. Впрочем, ни один из огрехов, на мой взгляд, не выглядел критичным. Другое дело, что личного опыта полетов я не имел. А Мессина со своей стороны никогда не заморачивалась алхимией. Какой вывод? Нужно пробовать. Аппарат собирали сразу в поле. Благо больших ровных пространств в ожерелье было завались а дождей в ближайшие две недели не намечалось. «О, полетит?» – сомневался Олик. «С хорошим мотором летает даже доска. Вопрос в том, будет ли эта штука управляема». «А вы на таких уже летали?» «Сам нет, но знал я одну покойницу, у нее неплохо получалось». Вопросы как-то сразу иссякли. В качестве здравомыслящего и не склонного паниковать помощника к испытаниям был привлечен Браймер. Он же и спирту для движка нагнал, благо процесс отработанный. К безумному нагромождению реек и тряпок артефактор отнесся скептически. Но мысли свои держал при себе, чтобы не позориться по новой. Сколько он авторитетно заявлял, что ничего не получится. Раз пять, то-то же. Запускай. Первый этап испытаний мотозмей проходил на привязи. Сходу куда там чаться я был не готов. Мы отрегулировали обороты, прикинули тягу по убогой самодельной скобе и получили что-то близкое к допустимому минимуму. Однозначно предсказать результат не получалось. Я пристегнул себя к сиденью аппарата, не хватало еще вывалиться на высоте, и скомандовал Олику. На счет три! Бывший стражник ухватил дрын, исполняющий роль пускового устройства, в смысле позволяющий скинуть сколышко, удерживающую мотозмея петлю и не отрезать себе лопастями что-нибудь важное. Я воспользовался способностью к искательству, чтобы последний раз охватить взглядом весь аппарат. Не забыл ли чего? А потом решительно отбросил все сомнения. Три! Мотозмей бодро рванулся вперед. Земля стремительно проносилась мимо, Тележка подпрыгивала, крыло парусило все сильнее. Я добавил газу и отжал перекладину. Пальцем деланный агрегат рвануло вверх. Колеса потеряли контакт с землей, все зашаталось. Простой человек, наверное, обоссался бы. Я просто сосредоточился на чужих воспоминаниях. Аппарат вел себя неуверенно, слишком медленно набирал высоту, кренился влево и раскачивался. Жалобно скрипели распорки. Углы лопастей придется править, крыло перетягивать, да и моторчик лучше взять у Дамгари Моторс. Но, если не придираться, я позволил себе немного отвлечься от управления и окинуть взглядом открывшийся простор. На губах сама собой появилась довольная улыбка. Оно летало, свободно, в любую сторону, по прямой, игнорируя дороги, овраги и заборы бесстыдно выставляя на обозрение все, что за этими заборами пытались скрыть, и явно быстрее, чем мотоцикл. «Кстати, прохладный ветер у лицо. Хорошо!» В мыслях обозначился шорох, сообразивший, что пропустил нечто важное. «Осмотрелся, осознал и офонарел. Знай наших!» Внизу продолжалась жизнь. Браймер свистел и улюлюкал, ляки щербато скалился. А мой помощник впал в детство, прыгал, нечленораздельно орал и размахивал курткой. От города чесали какие-то непонятные личности с неясными намерениями. Надо приземляться. Я подавил себе желание закладывать крутые виражи и аккуратно завершил круг. Земля приближалась с неприятной скоростью. Прямо скажем, без чужого навыка сломанные кости были мне гарантированы. А так... «Ну, камушки подвернулись, ну, крыло перевешивает, надо сдвинуть крепление вперед. Подшипники в колесах паршивые, лучше просто втулку скольжения поставить». «Чуть не перевернуло. Важен факт. Впервые за тысячу лет небо покорилось человеку. Я отстегнул ремни, опустил ноги на твердую землю и приготовился к издевательствам. Олег желал обниматься». И объяснять ему что-то было бессмысленно. Как налетел, как вцепился. «Ох, ну и здоров же бык! Понятно, чего его в солдат то забрили!» «А мне можно, можно?» – переживал мой помощник. «Можно, но позже». «Двоих поднимет?» – практично интересовался Браймер. «Да, но не в такой комплектации. Надо раскосов добавить и колеса поменять» возвращаться в город пришлось через толпу чисто сариотское свойство один пришел все пришли к дурацким вопросам я принципиально не прислушивался в следующий раз чую придется охрану нанимать выбегут ведь дурни на летное поле аппарат от греха подальше решили оттащить в мастерскую но на будущее договорились поставить для него ангар на строительство сарая должно было уйти больше времени чем на все наше путешествие Следующую неделю я поднимался в небо трижды. Один раз с Оликом. Сбылась мечта идиота. Но моя-то задача была новую компоновку в деле испытать. Двухместный мотозмей с минимально доработанной моторной группой уверенно держался в воздухе. За возможность покататься горожане стали предлагать золото. Придется натаскивать пилота, а то соблазняться посулами, угробят и себя, и аппарат. Последним посмотреть на алхимическое чудо, сохраняя достоинство, пришел главный смотритель Харанских гор. Посмотрел, что Проситься в пассажиры он стеснялся, страдал, завидовал, стыдился себя. И от этого страдал еще сильнее. Игрушки. Не скажите. Вот, например, как вы собираетесь организовывать патрулирование безлюдной пересеченной местности на предмет появления потусторонних феноменов? На лошадях? Учтите, растянуть следящую сеть на весь хребет мира невозможно чисто технически. Подозреваю, именно поэтому народ тут кучкуется вокруг приисков. Места вроде бы много, но очень уж накладно его заселять. Градоправитель открыл рот, да так и замер. Наконец-то типична белая реакция. Я уж начал думать, что здесь какая-то другая порода живет. По результатам дележа собственности, мне достался чистовой вариант мотозмея, а пробную модель удалось сбагрить Олику. Если кокнет, то не жалко. Сказал, что это временно. Все равно я готовые изделия в венгернику не повезу. Смысла нет. Парень осваивал летную науку стремительно, словно всегда умел. А в воздухе готов был проводить все светлое время суток. Ограничивал его только спирт, который за просто так никто гнать не собирался. Я, конечно, не импат, но думаю, что алхимик из него не получится. Направление мысли другое. А вот летчик запросто. Меж тем, после месячной задержки с перевала скатился отряд пресловутого Пиркета, одичавший почище всяких лорешсов. Один грузовик они умудрились таки зарыть в землю. Причем топливный реактор из него бойцы перетаскивали вручную. А потом ехали через все Тималау в кузове, набитом машинерией по самую крышу. Первый день после приезда они даже изъясняться цензурно не могли. Лизер послушал, подумал и согласился, что сплав по реке на ледяном плоту – очень перспективная идея, особенно учитывая, что нам придется оставить здесь. Мне начали мягко намекать на необходимость отъезда. А я делал вид, что не понимаю. Пиркет отмылся в местной бане. Воспрянул духом и отправился в шахту объяснять нежитем свою точку зрения на прогресс. Говорили, что он штрек на одних плетениях прошел за два часа. И тут куратор между делом поинтересовался у меня. Знает ли новый босс, почему в Тималау так пыльно? Чую, нам пора домой.